Глава 4. Крепость Зуб Дракона Неприятный звук рога разнесся по окрестностям, оповещая воинов об опасности. А значит, пора брать в руки надежные топоры и занимать места на стенах. Неизвестное войско людей, сверкая доспехами и знаменами, приближалось к крепости. Орки, хоп-гоблины, ороги быстро занимали свои места и раздавали трещины гоблинам-лучникам чтобы те не толпились в проходах с короткими луками. Жаровни, подготовленные к и многочисленные ловушки ждали противника при штурме крепости. Рот копья и топора с ожиданием смотрел на противника, надеясь сегодня утолить жажду битвы. Отбой тревоги сыграли, когда смогли разглядеть поближе знаменосца с развивающимся флагом клана Волка. От войска отделился мощный орок с десятком своих сородичей на крупных конях. Крики приветствия и радости раздались со стен. Время, когда они сидели в крепости, похоже, заканчивается. «Датан, с возвращением домой! Как прошел твой путь и какие вести ты принес от конунга Трамп встретил Орага у ворот крепости, протягивая руку. «Мой путь был легок, и со мной пришли люди, что служат теперь клану Волка. Надо собрать совет рода, я принес важные новости». Пожал руку хоп-гоблина Датан. Хорошо, пусть заходит в крепость. Открывайте ворота! Для людей было непривычным находиться в крепости, которая многие годы была центром налетов на пограничные баронства. Следы штурма и смены владельца многое говорили опытным воинам об новых жителях зуба дракона. А настороженные взгляды многочисленных племен гоблиноидов, Огров и других рас. Пугали молодых бойцов до ужаса в коленках. В случае конфликта останется только подороже продать свои жизни. «Барон Тант, приглашаю на совет рода. Там примем решение, как ударить по гнилым отрыжкам тролля», — произнес Датан. Совет рода копья и топора собрался быстро. Все уже знали о возвращении Датана и прибытии войска людей. могучие орки, Колдун и высокий ОГР Мак сидели за круглым столом. Пограничные бароны с любопытством рассматривали своих новых соседей, удивляясь, как все резко поменялось с приходом клана Волка. Датан, тебе слово!» — произнес Тран со своего импровизированного трона. орок с ухмылкой оглядел полный зал своих братьев. Последние испытания закалили их вместе. Подземелье под северными горами с бесконечными стычками. Война с дровой и захват крепости. Теперь род смело смотрит в будущее, а после приказа Конунга есть все шансы стать еще сильнее. Клану Волка принесли клятву верности окрестной бароны, и теперь наш клан занимает земли людей. Нам вместе с людьми необходимо защищать границу от вражеских орд с пустошей. Со мной прибыли дружины пограничных баронов во главе с бароном Тантом. Конунг сказал, нельзя сидеть в крепости. Надо самим нанести удар по врагу. Махнул рукой Орок. Его слова заглушил одобрительный рев командиров. Тран ударил по столу, прекращая выкрики, выражающих свою радость воинов. Хорошие вести, Датан. Барон Тант. Как нам лучше нанести врагу максимальный урон? Барон с легкой улыбкой, без видимого страха перед извечным противником подошел к столу и расстелил карту, любезно предоставленную магами клана, кинжалом показывая границы земель клана Волка. Победить повелителя пустоши в генеральном сражении у нас нет возможности. По самым скромным предположениям он может собрать Орду в 50 тысяч бойцов. От этих цифр орки зачесали голову пока им не объяснили, сколько врагов будет на каждого воина. По замыслу Конунга все пограничные замки будут укреплены и улучшены дворфами-строителями, нанятыми крестьянами, элементальными земли, призванными шаманами. Значит, нам предстоят длительные осады. Чтобы облегчить себе жизнь, предлагаю ослабить все племена в двух днях пути от границы. Совместными силами у нас должно получиться. Тран радостно оскалил клыки от предложения обороны. Ха, это по нашему. Только мы не просто ослабим племена. Мы заберем все. Вырежем всех, заберем всю еду. Не оставим армии лже повелителя ни одного куска мяса. Пусть дохнут от голода. Вышедшие вожди и бароны увидели перед собой море воинов разных рас, ожидающих решения совета. Теперь земли людей принадлежат клану Волка, и мы должны расширить нашу территорию. Конунг дал добро на поход. Мы не будем сидеть в крепости и ждать врага. А как всегда действовал наш клан, ударим первыми и вскроем глотки воинам лживого повелителя. Заберем их женщин, поделим чужое добро и пополним свои ряды». Тран знал, как зажечь своих бойцов. Двор крепости взорвался криками ярости воинов, соскучившихся по кровавым походам клана. «С нами приехали воины-баронов. Надо показать им, как мы воюем. Вперед, воины! Наши топоры давно не вкушали крови слабаков с поверхности!» Воины-баронов с удивлением смотрели, как быстро гоблиноиды собираются в поход. «Не откладывай его на потом, а значит, местным племенам не поздоровится!» Пустоши Старый орк, прищурившись, смотрел на приближающееся войско. Племя не успеет скрыться от неведомой опасности, остается лишь подороже продать свою жизнь. Выщербленный топор с потертой шершавыми ладонями рукоятью передавался из поколения в поколение, и сегодня ему предстоит вкусить крови врага. Жидкий строй старых и слишком молодых орков с тремя воинами вождя не мог защитить племя. Но давал шанс уйти достойно. Пару зим назад племя лишилось полсотни воинов, которых забрали в армию повелителя, и теперь некому защищать родные очаги. Наконец показался враг. Глубинные орки, таких здесь редко можно встретить. Более крупные и сильные по сравнению со своими собратьями с поверхности, они не оставляли и шанса забрать хотя бы одну жизнь врага. Конкуренцию им могли составить только горные орки с севера. «Пойду узнаю, кто это такие. Если что, умрите достойно», — произнес вождь. Навстречу одинокому вождю вышел высокий орок вместе с человеком. Они оба были в полных доспехах, покрывающих все тело, но скованных мастерами разных рас. Увидев вместе непримиримых врагов, для вождя было крайне любопытно. Раз сразу не напали, есть шанс договориться. — Я кору, вождь племени Коготь Виверны. — С чем вы пришли к нам? — спросил вождь в надежде услышать любой ответ, кроме войны. — Собирайте свои шкуры из стада, что пасется рядом. Вы навсегда покидаете эти земли! — усмехнулся Орок, внимательно изучающий поселение племени. — Мы платим дань повелителю. Жить хочешь, корун? Умереть в бою всегда легко, а вот дать жизнь потомкам намного труднее. Нам не нужны ваши тряпки и черствые лепешки с кусками сушеного мяса. Быстро собирайтесь, у вас не так много времени. Дальше вход ход пойдут топоры, — пригрозил орок вождю. Датан тяжело вздохнул, наблюдая за размышлениями вождя орков. «Везде одно и то же. Сначала показывают, что быстрее умрут, чем опустят оружие, а потом начинают торговаться за каждую побрякушку. В подземельях все было по-другому». «Барон, когда уже будет достойная драка? Пока все только сдаются нам не вместить всех в крепости!» злился Дотан. Орк сбился со счета, сколько таких племен они сегодня посетили и направили под охраной воинов к крепости ⁇ Зуб дракона ⁇ Новый дом обширен и могуч, но столько орков все равно не вместит. Мы подняли достаточно шума, Датан. Кто-то в любом случае успел сбежать и рассказать приближающемуся гарнизону повелителя об армии клана. И как раз гарнизон размещен в нашей последней цели город Варзум. Где враг подготовлен к штурму? Там склады повелителя. Нам обязательно нужно уничтожить все. Это отсрочит общий поход еще на месяц, а может и больше, сказал барон и посмотрел на общее войско клана. Неожиданно воины орков и хобб-гоблинов были вполне дисциплинированы. В бой без приказа не шли, умело держали строй и даже выполняли четкие перестроения. Учитывая, что главой рода являлся хоп гоблин неудивительно. Но Орак правильно сказал, собранными племенами надо что-то делать. И если вначале планировалось их уничтожить, то на сложивших оружие уже не поднималась рука. На такое дело требуются самые беспринципные наемники. Крепость Зуб Дракона не вместит все племена. Нужно разместить их в пределах наших баронств. Земли хватит всем. Не веря, что он это говорит, произнес барон Тант. Учитывая, что на границу с пустошью крестьян не загнать любыми посулами, рабочих рук всегда не хватает, каждая посевная, как последний бой. А в снятых с обжитых мест племенах практически не было воинов, поэтому шансы наладить мирную жизнь среди орков вполне были. «Поторапливайтесь, нас ждет битва!» подгонял датан воинов клана и орков из племени Коготь -Виверны. Город Варзум выглядел как большое скопление глинобитных зданий без какого-либо строительного плана, но в то же время был обнесен невысокой стеной с несколькими башнями. В городе жило не менее пяти тысяч орков, занимающихся подготовкой провианта для армии-повелителя и обработкой кожи для доспехов. Удар по городу серьезно ослабит орду. Появившаяся вражеская армия не стала неожиданностью для защитников города. Несколько орков из племен добежали до гарнизона Варзума, рассказывая о могучих врагах со стороны пограничных баронств. Гонцы на Варгах сразу же были отправлены к повелителю. Но спеет ли хозяин пустошей помочь городу, неизвестно. Поэтому орки на стенах только крепче сжимали оружие при виде вражеского войска. Тран с удовольствием вдыхал запахи будущей битвы. Запах металла, кожи и горящих костров был лучше любых эльфийских благовоний. Совсем скоро вражеские воины познают мощь клана Волка. «Начинайте обстрел!» Гоблины-лучники, предвкушая будущую добычу и обильный обед из городских запасов, под командой орков быстро строились в несколько линий. Самые маленькие воины в роду копья и топора они не забывали смачивать стрелы в бутылках с отравой. Такой подарок свалит даже могучего орка. «Залп!» — кричали командиры лучников. Небо потемнело от сотен выпущенных стрел, но гоблины не останавливались. Снова и снова привычно натягивая луки, посылая смертельные гостинцы на защитников города. «Магрук, ваш выход!» — приказал Тран. огр -мак вместе с колдуном Газадом и магами баронов вышел вперед, чтобы пробить брешь в стенах или выбить окованные металлом ворота. Боевые плетения один за другим полетели в стены города, вышибая камни-кладки и ломая дерево ворот. Через несколько минут непрерывных ударов заклинаниями стены поддались, открывая доступ для пеших воинов. — В атаку за клан Волка! Убейте их всех! Датан первым поднял меч, увлекая за собой воинов. Наиболее доспешенные орки и ороги клана быстро пересекали расстояние до города, не боясь выстрелов лучников, скрывшихся после ливня стрел от гоблинов. Но тяжелую пехоту клана опередили огры из отряда «Гнев дракона». Закованные в броню гиганты первыми вломились в город, раскидывая противников своими молотыми двуручными топорами. Четкими коробками отрядов выдвинулись за штурмовой пехотой. Они не торопились умирать, как и воины баронов, предоставляя оркам первыми вкусить кровь врагов. Кровь лилась рекой на узких улочках города, который был полностью окружён разъездами конницы баронов. Бежать защитникам было некуда. Резня в проломах стены на улицах... Тянулось до самого вечера, пока, наконец, склады с продовольствием и снаряжением не были захвачены воинами клана. Горы трупов, море крови и запах смерти — прекрасная картина для любого хобгоблина. гоблина «Тран, мы нашли много пленных и рабов», — замялся Орк. «Так вот они, огры!» Удивление воина Орка можно было понять. Огры — не слишком распространенная раса, и тем более нередко редко кому позволяли взять себя в рабство. Да и расточительно держать таких крепких воинов на простых работах, когда их за радость примут в любом войске. Тран, Тан, Магрук и Барона отправились посмотреть на чудных рабов орков-повелителя. Глубокие ямы были плотно заполнены ограми разных возрастов. Многие из них уже не могли стоять на ногах и только лежали тихо шептав просьбу о смерти или дать хоть глоток воды. «Освободить немедленно!» — не выдержал Магрук, пленных огров. Старый огр внимательно рассматривал под слеповатыми глазами спасителей. Через некоторое время он бухнулся на колени, ткнув пальцем в известного командира и одновременно сильного мага. «В нем есть кровь царей!» Освобожденные огры, открыв рты, смотрели на Магрука. Давно была потеряна надежда еще раз увидеть потомков древних царей-огров. Магическая империя, которая ранее занимала все территории пустоши. Но не менее удивленными были и члены клана Волка, не ожидавшие увидеть в Огре столь знатную особу. Таринар, магистрат. В магистрате Таринара шел совет выборных представителей города. Богатейшие купцы, владельцы крупной недвижимости, жрецы, маги и главы гильдий составляли основное могущество торгового города. Новость об объединении всех баронов под руководством варварского клана Волка серьезно пошатнула позиции мэра. И теперь оппозиция припоминала ему все ошибки в отношениях с пограничными баронствами. Кастадис, мы вам говорили, что баронов давно надо было сплотить под рукой Торинара. Вы отказали, и теперь пришло время пожинать горькие плоды вашей глупой политики. Владелец большей части торгового флота скрестил руки на груди. Совет мгновенно разделился по привычке на два фронта. Часть поддерживала действия мэра города по уменьшению затраты проводимой политики умиротворения соседей а другая часть была за более агрессивную политику и экспансию. Обе фракции имели своих представителей, но фракция мира пока крепко держала свои позиции за счет богатых горожан. «Мы будем и дальше сдерживать наших противников путем дипломатии и денежных поощрений. Пока нет поводов для беспокойства, никто не проявляет к нам агрессию», — успокаивающе поднял руку мэр. — А если варварский клан двинет армию на нас войной, что вы будете делать, Кастадис? — вскочил невысокий гном. — Зачем им это делать? Где они тогда будут продавать свои товары? — спросил седой маг. — Мы не единственный торговый город на Лунном море, — ответил гном. Начавшиеся выкрики членов совета с трудом были прекращены мэром. «Предлагаю выслушать недавно прибывшего представителя клана Волка», — вытер лоб платком мэр города. В открытые двумя стражниками двери важно зашел невысокий полурослик, с насмешкой поглядывая на собравшихся представителей Торинара. «Уважаемый совет Торинара, мэр», — поклонился Зигон, — «по указу моего конунга я буду представителем клана Волка в городах Лунного моря». «Надеюсь, у нас получится наладить совместную работу на благо наших народов». Мелкий полурослик не дотягивал даже до одного метра. Но умудрялся смотреть свысока на представителей Совета, что сильно раздражало последних. Еще и намекнул подлец, что Торинар, пусть и крупнейший, но не единственный город, где можно торговать. «Какое дело у твоего хозяина к нашему городу?» — спросил мэр. Клан Волка защищает города Лунного моря от всех опасностей со стороны пустошей. Получаемая ранее баронами помощь недостаточна в связи с последними событиями на землях монстров. Ужасный повелитель собирает невиданную ранее орду, что обрушится на всех нас. «Это не наши проблемы, решайте сами!» — вскинулся гном. Проблемы, конечно, общие, но никто не страдал желанием платить. «Поверьте, мы можем сделать специальный коридор для орд-монстров до самого таринара. Тогда это станет вполне вашей проблемой», — усмехнулся Зигон. Со своих мест вскочили почтенные члены Совета, в ярости угрожая мелкому наглецу всевозможными карами. А Зигон все так же продолжал улыбаться. «Он непременно выбьет из этих мешков с золотом, Так необходимо и сейчас клануть деньги. А если сильно постараться, может и еще что-нибудь полезное.